Екатерина Юдина так обладает ужасное чудовище. Глава 1. Даглас Тейлор станет кронпринцем, официальным наследником престола. Услышав эти слова Разена, я резко обернулась. Ещё было раннее утро, учитывая то, что сегодня мой первый день в университете, и к нему я готовилась чуть ли не всю ночь, уже сейчас ощущала лёгкую усталость. Но слова мужчины однозначно взбодрили лучше любого кофе. «Откуда такая информация? Это точно?» Спросила, перебирая свои тетради и складывая их в рюкзак. «Да». Розен еле заметно кивнул. «Король сказал передать вам это». «Неожиданно. Это единственное, что я смогла сказать, уже теперь рассматривая ручки в пенале, проверяя, всё ли я взяла. Мне следовало радоваться, но я почему-то не могла». Может это от того, что я немного нервничала перед первым днём в качестве студентки? А может это из-за нашего с Дагласом вчерашнего конфликта? И это точно была не какая-нибудь маленькая ссора. Судя по всему, это то, что раз и навсегда рвало возможности нормальных взаимоотношений. А ведь мне с Тейлером, судя по всему, в будущем придётся много контактировать. Но всё же я решила заниматься проблемами по мере их поступления. Сегодня следовало акцентировать внимание именно на университете. И забыли ещё час назад принесла мне одежду, и я переоделась. Светлые джинсы и мешковатый свитер серого цвета. Его воротник немного скрывал нижнюю часть лица. Я могла бы его опустить, но не стала этого делать. Ещё была шапка. Для настолько холодного времени года она являлась слишком лёгкой. Но подбиралась она из того расчёта, чтобы я могла в этой шапке так же ходить и в помещении, вообще не снимать, так чтобы не были видны волосы. И забыли ещё немного подкрасила мне скулы, и после того, как я надела очки, покрутилась перед женщиной. "И как?" спросила у неё. "Знаете, вполне неплохо. То есть вы выглядите как простолюдинка, но если бы я не знала, что это вы, и столкнулась с вами где-нибудь за пределами дворца, Сразу бы не узнала. Разина ты как считаешь? спросила у мужчины. Получилось хорошо. Я ещё хотела спросить мнение у жрица, но он точно не мог дать оценку моей внешности. К тому же, Джейкоб спал. Вчера ночью он опять куда-то ушёл, вернулся только полчаса назад, упал на диван и заснул. Судя по всему, работа его хорошо изматывала. Поэтому я подошла к зеркалу, чтобы самостоятельно оценить свой внешний вид. Стоило мне посмотреть на себя, как я пришла к выводу, что в принципе, согласно с Изабель, я действительно выглядела как простолюдинка. Очень просто одетая, и я неуклюжая в этом огромном свитере, но мне нравилась. Тёплая и удобная одежда, а ещё мягкая. Хотелось поблагодарить Изабель за то, что подобрала мне нечто такое. Оставалось надеяться, что меня не узнают хотя бы первые дни. Больше всего на свете я не желала вот так просто провалиться И не выполнить то задание, которое мне дали, я себе этого никогда не прощу. Надев дутую куртку, я прихватила рюкзак, после чего в сопровождении Разена пошла к машине. Чем больше мы приближались к ней, тем больше я нервничала, в какой-то степени от того, что на мне была ответственность, с которой я боялась не справиться, но в равной степени испытываемое волнение было приятным. Я наконец-то поступила в университет.